Часть шестая. Барнабу абу Эдип в квадрате. Семнадцать. Ту субботу су белый снег тоже лег спать, но горящие глаза собаки никак не давали ему уснуть. Из всех тех, кто был свидетелем припадка превосходного Джулиуса на этом представлении, именно его, Су это происшествие не то чтобы испугало больше, чем кого-либо, но, как бы это сказать, предупредило, что ли. Вой собаки возвещал непоправимое, и взгляд ее это подтверждал. Нельзя сказать, чтобы Шестьцу был совсем несуверенным, но за последние несколько лет он научился выделять достоверное в своих смутных предчувствиях. Эта собака всегда предвещала худшее. Первые часы Шестьцу проворочился без сна, пытаясь угадать, чем же это худшее обернется на этот раз. Но потом бросил, сознавая всю бесполезность этих попыток. Если бы пророки допустили ясность, они превратились бы в политиков. Однако. И Шестьцу это прекрасно знал. Ни один политик не был пророком, и предначертанного не избежать. Пёс пророчествовал верно, но в тумане неизвестности, ослепленный светом истины, как и все пророки. Прежде чем погрузиться в сон, Шестьцу успел подумать, что в этот вечер превосходный Джулиус вполне мог предсказывать и его смерть. Засыпая, он на всякий случай окинул взглядом прошлое. Это выражение вызвало у него улыбку. Все арабы знали его имя, но все равно каждый раз спрашивали. «Эсмак Эх, как твое имя?» Единственное, ради удовольствия услышать в ответ. «Шесть су, белый снег». «Шесть су», потому что в его родной Аверни пять су никогда не сходили за шесть. «Белый снег», потому что ни для кого не секрет. Рамон Бельвильский продал ему вечные снега. Шесть су белый снег вместе имя и прозвище, потому что Жереми Маласен так решил. Жереми Маласен его так и крестил, и самые старые местные арабы называли этого мальчишку Жереми Эль Мамет, Жереми Креститель, не больше, ни меньше. «Эсмак эх, шесть су белый снег, нинью синь. — спрашивали китайцы, которые, говоря с ним, всегда использовали вежливую форму обращения. «Шесть су белый снег». «Лю фэн переводили китайцы. Арабы-китайцы любят имена, которые одним словом подводят итог целой жизни. А Жереми Эльмамет прекрасно справлялся с этим видом резюме. «Шесть су белый снег» был призраком площади празднеств. Не просто осколком обрушившегося старого мира, а именно призраком. Более тридцати лет он жил себе в круглой деревеньке, забравшейся на самую крышу Парижа. Хозяин кабачка, угольщик, торговец с ковиным товаром и слесарь в одном лице. Но потом на площадь празднеств ополчились гражданские преступники. То, что они сделали с этой деревенькой, не было чем-то из ряда вон выходящим. Военные поступали так везде, где бы ни появлялись. Бомбардировки или преимущественная покупка. Артобстрелы или приговаривающий стук молотка. Результат один. Бегство. Самоубийство. Гражданские преступники. су никогда не называл их иначе. Гражданские преступники. Разорители гнезд. Зачинщики выселения. Подстрекатели преступности. су никогда не участвовал в публичных политических дебатах. Но не уставал повторять себе что единственная действенная мера борьбы с преступностью городских окраин — это смертная казнь каждому второму архитектору, двум подрядчикам из каждых троих и стольким мэрам и генеральным советникам, сколько понадобится для того, чтобы довести до них целесообразность данной политики. Шесть суд долго боролся за свой кабачок на площади празднеств. Он отвечал на бумажки бумажками, на статью закона другой статьей. В своей родной Аверне он научился искусству выживать. Он долго держался. Старая площадь обращалась в пыль, а его кафешка оставалась на полову. Он фотографировал каждый дом, каждое здание перед тем, как их сносили. Угрозы ему были нипочем. Предложения становились все более навязчивыми. Когда от площади остались одни фотографии, Шестьцу решился на худшее — продать. Он взвинтил цены. Он заставил их вскарабкаться до уровня тех бетонных утесов, что громоздились перед его окнами, перекрывая солнечный свет. Дорого же им пришлось заплатить за последнее старое кафе на площади. Закон научил его, что цена несправедливости может достигать головокружительной высоты. Он прослыл жадным, его зауважали. «Чёртов угольщик!» Это недоразумение и положило начало его длительному знакомству с судебным исполнителем Лаэрсом. Начав с процедуры выселения кабаччика, он пошел гораздо дальше. Он сделал ему предложение. «Не хотите ли быть моим слесарем? Штатным. Монополия на все работы. Определенный процент за каждую отпертую дверь. А?»